Вошел отец. У него была маленькая мастерская в сарае, где он иногда чистил машины и чинил фургоны. Он все утро копался там. «Что случилось?» – спросил он, увидев их взволнованные лица. «Юджин уезжает в Чикаго». «Это когда же?» – иронически спросил отец. «Сегодня! Он говорит, что едет сейчас!» «Ты это, надеюсь, не всерьез?» – сказал пораженный Витла. Он ушам своим не верил. «Что это тебе загорелось? Такой шаг надо хорошенько обдумать. На какие же средства ты будешь там жить?» «Проживу как-нибудь», — сказал Юджин. «Я еду. Хватит с меня, Александри, я хочу выбраться отсюда». «Ну что ж», — сказал отец, веривший в инициативу. Оказывается, он плохо знал своего сына. «Ты уложил чемодан?» «Нет, пусть мама вышлет мне вещи». «Не уезжай сегодня», — стала упрашивать миссис Свитла. «Подожди, Юджин, пока у тебя будет хоть что-нибудь на примете. Это слишком серьезный шаг. Подожди до завтра». «Я поеду сегодня, мама». Он обнял ее одной рукой. «Мамочка». Он был уже сейчас выше ее ростом и продолжал расти. «Хорошо, Юджин», — тихо сказала она. Но напрасно ты уезжаешь. Ее мальчик покидал ее. Сердце матери обливалось кровью. Я всегда могу вернуться. Ведь это всего лишь сотни миль. Что ж, поезжай, сказала она, наконец, стараясь держаться бодро. Я уложу твой саквояж. Я уже все уложил. Она пошла проверить. «Ну что ж, скоро пора ехать», — сказал Витла, думавший, что Юджин еще колеблется. «Очень жаль. Хотя это, разумеется, пойдет тебе на пользу. Во всяком случае, ты знаешь, что здесь тебе всегда будут рады». «Знаю», — сказал Юджин. Они отправились к поезду все вместе. Юджин, отец и Миртл. Мать не пошла с ними. Она осталась дома плакать. По дороге на вокзал они зашли к Сильвии. Что ты, Юджин! воскликнула она. Что за странная фантазия? Не надо ехать! Он твердо решил, сказал Витла. Наконец Юджин вырывался на свободу. Любовь, семья, все близкое, родное крепко держало его в своих объятиях, и с каждым шагом он словно рвал эти узы. Они добрались до вокзала. Подошел поезд. Отец ласково и крепко пожал сыну руку. Будь молодцом! — сказал он и судорожно глотнул. Миртл поцеловала брата. — Какой ты чудила, Юджин? — Пиши мне. — Ладно. Он поднялся в вагон. Позвонил звонок, и поезд тронулся. Юджин смотрел на знакомые места, и боль, настоящая боль, сжала его сердце. Стелла, мать, отец, Миртл, Их милый домик. Все это уходило из его жизни. Чуть ли не застонал он, прочищая горло. Черт побери! Он откинулся на спинку скамьи и заставил себя ни о чем не думать. Он должен пробить себе дорогу. Это и есть жизнь. И это должно быть его целью. Он добьется своего.